Глава четырнадцатая, в которой кардинал начинает ясно видеть расстановку фигур на шахматной доске. Едва прозвучал этот зов, как на пороге появилась небольшого роста женщина, лет двадцати пяти, бойкая, нарядная, с высоко поднятой головой. Она, казалось, ничуть не была смущена тем, что оказалась в присутствии кардинала вы звали меня, монсеньор, — заговорила она первой, с явным лангендонским выговором. Я здесь. — Вот как! А Кавуа говорил, что вы, быть может, не пожелаете прийти. — Не прийти, когда вы оказываете честь позвать меня? Да у меня и в мыслях такого не было. Если бы ваше высокопреосвященство не позвали меня, я пришла бы сама. — Госпожа Кавуа, госпожа Кавуа! произнес капитан телохранителей, стараясь придать своему голосу грозную интонацию. «Можешь сколько угодно, — говорит госпожа Квуа. Монсеньор пригласил меня по какому-то делу. Если он хочет сказать мне что-то, пусть он говорит. Если он хочет, чтобы я ему что-то сказала, тогда я скажу». И для того, и для другого, — госпожа Квуа, — сказал кардинал, сделав капитану телохранителей, знак не вмешиваться в разговор. «Ах, монсеньор!» Вам нет нужды предписывать ему молчание. Достаточно мне сказать, чтобы он замолк, и он замолкнет, если только вдруг не вздумает показывать, что он хозяин. «Извините ее, монсеньор, сказал Кавуа, — «а она не из придворных дам и...» «Что? Монсеньор должен меня извинить?» «Ах, не морочь мне голову, Кавуа! Монсеньор сам нуждается в извинении». «Почему же?» — спросил кардинал, смеясь, — «я нуждаюсь в извинении». «Конечно. Разве по-христиански держать людей, любящих друг друга в постоянной разлуке, как вы это делаете?» «Ах, вот как! Значит, вы обожаете своего мужа?» «Как же мне его не обожать? Вы знаете, как я с ним познакомилась, монсеньор?» «Нет, но ну расскажите мне об этом, госпожа Кавуа. Меня это чрезвычайно интересует». «Мирей, Мирей!» — воскликнул Кавуа, пытаясь разуметь жену. — Кавуа, Кавуа! — произнес кардинал, подражая интонации своего капитана-телохранителей. — Так вот, я, знаете ли, дочь знатного сеньора, тогда как Кавуа — сын мелкопоместного дворянина из Пикардии. Кавуа сделал протестующий жест. — Нет, я не хочу этим сказать, что презираю тебя, Луи. Имя моего отца — Десариньян. Он был бригадным генералом в Каталонии, ни больше, ни меньше. А я была вдовой некой Лакруа, молоденькой, без детей. И я, могу похвалиться, красивой. — Вы сейчас красивы, госпожа Кавуа, — сказал кардинал. — Да, как бы не так красиво. Тогда мне было шестнадцать лет, а сейчас двадцать шесть. Да еще восемь детей, монсеньор. — Как? Восемь детей? Ты сделал своей жене восемь детей несчастной и еще жалуешься, что я не позволяю тебе спать с ней? «Так ты на это жаловался, милый Кавуа!» — вскричала Мирей. «Ах, любовь моя, дай я тебя поцелую!» И, не смущаясь присутствием кардинала, она бросилась на шею мужу и осыпала его поцелуями. «Госпожа Кавуа! Госпожа Кавуа!» — повторял капитан телохранителей в крайнем смущении, в то время как кардинал, к которому полностью вернулось хорошее настроение, умирал со смеху. «Я продолжаю, монсеньор!» — расцеловав супруга, сказала госпожа Кавуа. Он служил в то время у господина де Монморанси, поэтому нет ничего удивительного, что он, пикардиец, оказался в Лангедоке. Там у меня был дом, где он меня увидел и влюбился. Но поскольку он не богат, а у меня кое-что было, этот дурачок не осмеливался делать предложение. Тут у него произошла серьезная ссора, предстоял поединок. Накануне он отправляется к нотариусу, составляет завещание в мою пользу и оставляет мне, что бы вы думали. Все, что он имеет, хотя я даже не подозревала о его чувствах. Вдруг ко мне приходит жена нотариуса, она была моей подругой, и говорит, «А знаете ли, господин Кавуа умрет, вы будете его наследницей». «Господин Кавуа, но я не знакома с ним». «О, это красивый малый», — говорит жена нотариуса. Он и в самом деле был красив в ту пору, монсеньор. Потом немного расплылся. Но я все равно люблю его не меньше. Верно, Кавуа? Монсеньор умоляюще произнес Кавуа. Вы извините, ее не правда ли? Скажите, госпожа Кавуа, спросил Ришелье, а что, если мы выставим этого нытика за дверь? О, нет, монсеньор, я и так его слишком мало вижу. Так вот, подруга мне рассказывает, что он безумно в меня влюблен что завтра у него дуэль, и что он оставляет мне все свое достояние, если будет убит. Как вы понимаете, я тронута. Я рассказываю об этом моему отцу, братьям, всем нашим друзьям, посылаю их с утра верхом прочесывать местность, чтобы помешать Кавуа и его противнику встретиться. Но они опоздали. У этого господина легкая рука, он нанес противнику два удара шпагой, а сам не получил ни одного. Мне возвращают его целым и невредимым. Я бросаюсь ему на шею со словами «Если вы меня любите, вам следует на мне жениться». Нет ничего хуже неудовлетворенного аппетита. И он на мне женился. И, кажется, до сих пор не насытился, — сказал кардинал. Нет, потому что, видите ли, монсеньор, нет человека счастливее, чем этот плут. Я взяла на себя все дела, все заботы. А ему осталась только служба у вашего Высокопреосвященства, работа для ленивых. И когда он возвращается домой, к несчастью это бывает редко, я его всячески ублажаю, моего милого, красивого муженька Кавуа. Я стараюсь выглядеть как можно милее, чтобы ему нравиться. Он не слышит ни разговоров о чем-то неприятном, ни криков, ни жалоб. Короче, все обстоит так, словно таинство брака еще продолжается. «Из всего этого я заключаю, что вы любите метра КВА больше всех на свете. О, да, монсеньор, больше, чем короля. Я желаю королю всяческих благ, но если бы он умер, я бы не умерла. А вот если бы умер мой бедный КВА, я желала бы лишь одного, чтобы он взял меня с собой. Больше, чем королеву? Я почитаю ее величество, однако нахожу, что для королевы Франции она рожает слишком мало детей». И если с ней случится какое-то несчастье, она оставит нас в сложном положении. За это я на нее сердита. И больше, чем меня? Да уж, конечно, больше, чем вас, монсеньор. От вас ни одни огорчения. То вы больны, то держите его вдали от меня, то увозите его на войну, да еще на целый год, как было под Ларошелью. А от него мне одно удовольствие. Но в конце концов, — сказал Ришелье, — если бы умер король, — Если бы умерла королева, и если бы умер я, если бы все умерли, что бы вы стали делать совсем одни?» Госпожа Кавуа посмотрела на мужа и рассмеялась. «Ну что ж, — сказала она, — мы делали бы...» «Да, что бы вы делали?» «Мы делали бы то же, что Адам и Ева, монсеньор, когда они были одни». Кардинал рассмеялся вместе с ними. «Но «Ну, у вас же, — сказал он, — восемь детей в доме». Простите, монсеньор, их осталось только шесть. Господу угодно было взять двоих у нас. О, я уверен, он возместит вам эту потерю. Надеюсь, так ведь, а? Итак, надо обеспечить существование этих бедных малюток. Благодарение Богу, монсеньор, они не знают лишений. Да, но если бы я умер, они бы их узнали. Храни нас небо от подобного несчастья, — в один голос воскликнули супруги. Надеюсь, что оно вас хранит, да и меня тоже, но пока что предвидеть надо все. Госпожа Кавуа, я представляю вам в половинной доле с господином Мишелем, именуемым Пьером де Бельгардом, именуемым Маркизом де Монбреном, именуемым Сеньором де Сукарьером, привилегию на Парижские портшезы. О, монсеньор! А теперь, Кавуа, продолжал Ришелье, можешь увести свою жену. И пусть она будет тобой довольна, иначе я посажу тебя на неделю под арест в вашей супружеской спальне. — О, монсеньор! — воскликнули супруги, бросившись в ноги кардиналу и целуя ему руки. Кардинал простер над ними ладони. — Что за чертовщину вы там бормочете, монсеньор? — спросила госпожа Кавуа, не знавшая латыни. «Самую прекрасную заповедь из Евангелия, которую, к несчастью, кардиналам запрещено осуществлять, идите». Затем, слегка подталкиваемые им, они вышли из этого кабинета, где за два часа произошло столько событий. Когда кардинал остался один, лицо его вновь обрело обычную суровость. «Ну что ж», — сказал он, — «подведем краткие итоги сегодняшнего дня». И, достав из кармана записную книжку, написал карандашом. Граф де Море неделю назад вернулся из Савои. Любовник госпожи де Ла Монтань. Свидание с госпожой Фаржи в гостинице «Крашенная борода». Он переодет баском, она каталонкой. По всей вероятности, у него письма к обеим королевам от Карла и Мануила. Убийство Этьена Латиля за отказ убить графа де Море. Пизани, отвергнутый госпожой де Амажерон, ранен сукарьером. Спасся благодаря горбу. Сукарьер получил привилегию на портшезе и стал главой моей светской полиции в дополнение к Дю Трамболе, главе полиции религиозной. Королева отсутствовала на балете, сославшись на мигрень. Ну а что же еще? спрашивал кардинал свою память. Ах да, вдруг вспомнил он. Это письмо, похищенное из бумажника королевского медика и проданное его камердинерам отцу Жозефу. «Посмотрите-ка, что в нем говорится! Ведь Росиньоль разгадал шифр, и он позвал «Росиньоль! Росиньоль!» Маленький человек в очках возник на пороге. «Письмо и шифр!» — сказал кардинал. «Вот они, монсеньор". Кардинал взял бумаги. «Хорошо», — сказал он. «До завтра!» «Если я буду доволен вашим переводом, вы получите вознаграждение в сорок пистолей вместо двадцати». Надеюсь, что ваше Высокопреосвященство будет доволен». Росиньоль вышел, кардинал развернул и прочел письмо. Вот что буквально в нем говорилось. Если Юпитер будет изгнан с Олимпа, он сможет укрыться на Крите. Минос предложит ему гостеприимство с большим удовольствием. Но здоровье Кефала весьма ненадежно. Почему бы в случае его смерти не выдать прокриду за Юпитера? Ходят слухи, что Оракул хочет избавиться от Прокриды, чтобы выдать Венеру за Кефало. Пока пусть Юпитер продолжает ухаживать за Гебой, притворяясь, что из-за этой страсти находится в крайнем разладе с Юноной. Важно, чтобы Оракул, хоть он большой хитрец, или, вернее, считает себя таковым, ошибался, думая, что Юпитер влюблен в Гебу. Минос. «Теперь», — сказал кардинал, окончив чтение, взглянем на шифр. Как мы упоминали, шифр был приложен к письму, и читатели могут с ним познакомиться. Кефал — король, Прокрида — королева, Юпитер — мсье, Юнона — Мария Медичи, Олимп — Лувр, Оракул — кардинал, Венера — госпожа де Комбале, Геба — Мария Гонзага, Минос, Карл IV, герцог Лотарингский, Крит-Лотарингия. После замены вымышленных имен настоящими получалась следующая депеша, значение которой, как мы сейчас увидим, Россиньоль ничуть не преувеличил. Если Мсье будет изгнан из Лувра, он сможет укрыться в Лотарингии. Герцог Карл IV предложит ему гостеприимство с большим удовольствием, но здоровье короля весьма ненадежно. Почему бы в случае его смерти не выдать королеву за месье? Ходят слухи, что кардинал хочет избавиться от королевы, чтобы выдать госпожу де Комбале за короля. Пока пусть месье продолжает ухаживать за Марией Гонзага, притворяясь, что из-за этой страсти находится в крайнем разладе с Марией Медичи. Важно, чтобы кардинал, хоть он большой хитрец, или вернее считает себя таковым, Ошибался, думая, что месье влюблен в Марию Гонзага. Ришелье перечитал Депешу еще раз и произнес с торжествующей улыбкой. — Ну вот, теперь я начинаю ясно видеть, как стоят фигуры на шахматной доске.